Он цитирует письмо Кедрова, которое, будь оно написано кем-нибудь другим, прозвучало бы бесконечно волнующе. «Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет вашего слуха. Прошу вас, помогите прекратить кошмар этих допросов. Я твердо убежден, что при наличии спокойного объективного разбирательства моего дела без грубой брани, без гневных окриков и без страшных пыток... Было бы легко доказать необоснованность всех этих обвинений. Сам Кедров, будучи представителем ЧК в Архангельской области во время Гражданской войны, прославился исключительной жестокостью. Его сын, разделивший судьбу отца, был раньше одним из самых свирепых следователей НКВД, которому удалось добиться ложных показаний на процессах Зиновьева и Пятакова. Едва ли Кедров отец ничего об этом не знал. Какое бы сочувствие мы к нему не испытывали, мы с неизмеримо большим состраданием относимся к массе невинных и беззащитных людей, переживших те же пытки. Эти люди не были старыми большевиками, и на их мольбы о помощи не ссылаются в Советском Союзе. К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до 1937 года они применялись вопреки правилам. Затем... Неожиданно они превратились в обычный метод допроса. Во всяком случае, в большинстве дел на более низком уровне. По-видимому, только в конце 36 -го года в Белоруссии были выпущены первые официальные, хотя и секретные инструкции о применении пыток. В начале следующего года НКВД получил официальную санкцию Центрального комитета, то есть Сталина. Но только 20 января 1939 года это было подтверждено особым циркуляром, шифрованной телеграммой, направленным секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республиканских компартий, а также руководителям соответствующих органов НКВД. Вот как процитировал эту телеграмму в своей секретной речи Хрущев. ЦК КПБ поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено ЦК КПБ. Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата, и при применяют эти методы в самой отвратительной форме, возникает вопрос, почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к оголтелым агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников». ЦК КПБ считает, что методы физического воздействия должны как исключение и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный метод. А вот что рассказывает об этих методах советский генерал Горбатов. «Я случайно узнал, что фамилия моего извергоследователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас». Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал. До сих пор в моих ушах звучит зловещий шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня обессилевшего и окровавленного уносили. «Подпишешь! Подпишешь!» Выдержал я эту муку во втором круге допросов но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть. Горбатов добавляет, что все заключенные его камеры в 38 году сознались в воображаемых преступлениях. Одни пошли на это после физического воздействия, другие потому что были запуганы рассказами о всяких ужасах. Для большинства – Угрозы возобновления физического воздействия было достаточно, чтобы предупредить возможность отречения от вырванных под пытками признаний. Над человеком, ослабевшим после пыток, иногда начинали просто измываться. Некоторые методы срабатывали мгновенно. Например, один офицер вытерпел все побои, но он раскололся, когда следователь окунул его головой в наполненную до краев плевательницу.